Она вспоминала. Они бежали по тоннелю, а вода догоняла их. На станции «Березовая роща», которую они оставили пять минут назад, вода уже плескалась на платформе. К счастью, тут был подъем, почти незаметный, градусов пять. «Линза, что ли?» — бормотал машинист себе под нос непонятное. «Нет, многовато для линзы. Льет и льет. Плотина?» «Да, плотина явно накрылась, но далековато для нее. Речка?» «Ну, это всем звездецам звездец». Тут, когда строили, проблем с водой было море. Чего встали, покойнички? Вперед!» Ни раз и ни два им путь преграждали завалы, но те всегда оказывались несплошными, и люди пробирались сквозь нагромождения бетонной породы. В одном месте путем преградила огромная железобетонная балка. Там, где она упала, в тоннель просыпалось не меньше тонны грунта и камней. Они шли по колено в грязной мутной жиже. Но это они стояло на месте — Как самая настоящая подземная река, она неслась им навстречу, норовясь бить с ног и влечь за собой. «Этот перегон длинный, почти два километра», — сказал машинист, не избавляя темпа. «Силы рассчитывайте. Упадете, пеняйте на себя. Будете как эти». Все его поняли. Три минуты назад они прошли мимо нескольких тел. Правда, те люди сначала угорели, а потом уже утонули». Теперь трубы подкачивались на черной маслянистой поверхности и двигались за ними, увлекаемые наступающей водой, словно преследуя их. Один раз она упала, но тот самый плотный, коротко стриженный мужчина, который пытался подбивать к ней клини на перроне, помог ей подняться и некоторое время вел под руку. По сути, он спас ей жизнь, ведь остальные даже не остановились. Она была благодарна, но что-то в его прикосновении ей не понравилось. Мимо проплыл, держать за кусок фанерки черный комок. К счастью, она поняла, что это, когда он уже скрылся из виду. «Крысы, крысеньки, родимые мои!» — пробормотал башинист. радость какая!» «С ума сошли!» «Баран! Если они не сдохли, значит, воздух есть! А вообще они зверь хорошие. Мы им тут иногда кусочки сальца оставляем. Да не бойтесь, не сожрут, не их бояться надо!» До станции Золотая Нива они добрались полуживыми. Освещения не было и в помине, и они с трудом нашли лесенку и вскороткались на платформу.